Глава тринадцатая На главной лестнице и в диванной не было ни души. Японец показал пальцем на расколотую стенную панель. Туда попала пуля. Из башни не доносилась ни звука. — Холмс! — позвал я. — Вы где? Сердитый голос из щели ответил. — Входите, Вотсон, входите. Надеюсь, хоть вы-то своего не упустили. Я протиснулся в проход. За мной туда же с разбега кинулся зят. Башня была освещена лишь пламенем камина. Магровые сполохи придавали открывшийся моему взору картине довольно зловещий вид. На полу прямая, словно натянутая до предела струна. Лежала ее жени, она была неподвижна, глаза закрыты, над девушкой склонился мрачный Фондорин. Холмс стоял у открытого окна, откуда несло холодом, и делал рукой какие-то странные пасы. Жива! Вот первый возглас, вырвавшийся у меня. — Без чувств, — ответил русский. — А где Лебрян? Неужели выпрыгнул? — Это же третий этаж, а внизу каменные плиты. Холмс поманил меня рукой. «Взгляните -ка — Взгляните-ка. Я увидел, что к подоконнику прикреплена туго натянутая веревка из тонких, но прочных нитей. Не выпрыгнул, а соскользнул. Путь отступления был подготовлен заранее. Лицо усыщка было хмурое, а я вдруг спохватился, что не удосужился проверить подоконник, с которого прыгнул Боско. Вдруг управляющий не прыгнул, а спустился по веревке. «Ну, конечно же!» «Тот он без колебаний бросился именно в ту комнату, а не в какую-либо другую!» Я схватился за голову. «Выходит, оба преступника благополучно сбежали». А между тем, я выдернул из кармана часы, уже двадцать минут двенадцатого, если бомба действительно существует, до взрыва остается всего сорок минут, до истечения срока ультиматума десять. Фандорин присев на корточки, тер девушке виски. Она застонала, длинные ресницы затрепетали, глаза широко раскрылись, в них читался ужас. Он не профессор! Пролепетали бледные губы. Я кивнул. — Мы знаем. Это Арсен Люпен. Это нам тоже известно. Успокойтесь и расскажите, что здесь произошло. Отчего вы кричали? — Мы собрались вокруг бедняжки. И она, судорожно всхлипывая, рассказала следующее. Он наклонился надо мной, как то странно улыбнулся и говорит. — Мадемуазель, слыхали вы об Арсене Люпене? Это я собственной персоной. Мне прискучили дурацкие игры. Пора кончать. К тому же я знаю, что эти упрямцы денег не отдадут. Придется прибегнуть к сильному средству. Сейчас вы закричите очень громко и убедительно. Если нет, придется повернуть рычаг. Именно так он сказал. Я ничего не поняла, хоть слушала очень внимательно. У него был такой страшный взгляд. Она разрыдалась. Я стал ее утешать. Фондорин сказал, — Ну вот, и прояснилось. — разведчик. Мороль приезжего светила взял на себя главарь. Лебрен, Люпен. В самом сходстве имен чувствуется та самая Гасканада, о которой вы говорили, сар. Холм с жестом показал, что мисс Дезе Сар готова продолжать, и русский замолчал. — Я попробовала крикнуть, как он требовал, но он остался недовольным. — Увы, мадемуазель, вы скверная актриса, тем хуже для вас. А потом... Ее голос дрожал еще сильней. Он подошел к рычагу и повернул его со всей силы. Боль была ужасной, я не знаю, кричала ли я, больше ничего не помню. Фандорин с Холмсом бросились к дыбе, чтобы ослабить натяжение веревок. — Я же осторожно осмотрел... Щиколотки и запястья несчастной барышни, там отпечатались глубокие вмятины. Кое-где кожа лопнула и сочилась кровь. Мерзавец не сдержался я. Он еще подлее, чем я думал. Даже сухарь Холмс был потрясен. Сдавленным от волнения голосом он сказал, «Я должен извиниться, сударыня, перед вами и перед вашим отцом». «В чем, сэр?» Мокрые от слез глаза смотрели на него с удивлением. — Неважно, — пробормотал Холмс, отвернулся и нарочито деловым тоном принялся восстанавливать ход событий. — Все ясно. Перед тем, как лишиться чувств, вы издали крик, который мы не могли не услышать, даже находясь на первом этаже. Люпен встал вон там, в проходе. Ему нужно было удостовериться, что мы клюнули. Увидев нас, он трижды выстрелил, чтобы мы укрылись. Это дало ему время спокойно выбраться через окно. Его сообщник в это время должен был похитить из столовой мешок. Утешимся, по крайней мере, тем, что денег негодяй так и не получил. Я вижу мешок у мистера Сибаты. Японец с достоинством поклонился. Следовало признать, что из всех нас он единственный поступил как должно и не сделал ни единой оплошности. Господа, до Нового года всего двадцать две минуты, напомнил я, Оставаться здесь мы не можем, нужно как-то действовать. Госпожу ДССР придется вынести отсюда, на руках другого выхода нет. Нужно рискнуть. Может быть, подсунуть под спину штору и осторожно вытянуть по полу? Мои слова были восприняты с поразительным спокойствием. Ну, мисс Ижаней, еще не отошедшую от кошмарного потрясения, а главное, не знающую об адской машине, я мог понять, но остальные... Холмс, например, взглянул на меня так, будто я сморозил глупость. Не нужно драматизировать, дорогой отцом. Полагаю, мисс дсср выйдет отсюда сама. Я не врач, но позволю себе предположить, что фальшивый профессор в своих интересах несколько преувеличил тяжесть травмы. Сударыня, попробуйте пошевелить конечностями. Девушка испуганно посмотрела на него, не решаясь выполнить просьбу. Перевела взгляд на Фандорина. Тот успокоительно кивнул, и тогда она, закусив губу, осторожно подвигала, сначала кистями, потом ногами. Я испытал невероятное облегчение. Что скажет наш доктор? Спросил Холмс. «Вы видите, спинной мозг не поврежден! Вставайте и идите!» — воскликнул я от волнения, не замечая, что цитирую «Господа нашего Иисуса, взывающего к Лазарю». Мы взяли бедняжку под мышки и поставили на ноги. Она была легкой, как пушинка. «Я стою! Стою!» — восторженно прошептала мисс Дезессар, но едва мы отпустили ее, чуть не упала. «Это ничего. — объяснил я. — Мышцы одервенели от длительного пребывания в одном положении. Не бойтесь, сделайте шажок, я вас подстракую. Поддерживаемой за талию, девушка медленно шагнула, потом еще, еще. Так я довел ее до кресла, куда она опустилась, совершенно выбившейся из сил, но счастливой. У меня нет паралича, я могу двигаться. Все повторяла она. Внезапно ее хорошенькое личка залило с густым румянцем. Я решил, что это от радостного возбуждения. Но в следующую секунду я закрыла лицо руками и разжидалась. Боже, как стыдно! Этот бесчестный человек подвергал меня таким унижениям. Я думал, что он врач. Я делал все, как он говорил. Нет, это ужасно. Я понял, что она имела в виду. Обычные процедуры, которым она подвергалась в качестве лежачей и больной, массажи от пролежней, отправление физиологических надобностей и прочей интимности, теперь показались госпоже Деда невыносимо оскорбительными. От мысли о том, как цинично поиздевался Люпен над беззащитной девушкой, у меня сами собой сжались кулаки, клянусь. Он ответит и за это. Сквозь зубы проговорил я. Даю слово, мы найдем этого бесчестного негодяя. Однако сейчас было не время предаваться благородному негодованию. Обхватите меня за шею, велел я, а вы, Холмс, возьмите, мисс же не за ноги. Она очень слаба, только осторожней, там содрана кожа. До полуночи четверть часа. Вполне достаточно, чтобы без спешки выбраться наружу и отойти подальше от дома. Ты даже если Люпен не сблифовал, и бомба взорвется перед не страшно, ведь замок застрахован. Ну что же вы? Холмс и не подумал мне послушаться. Он смотрел на меня, улыбаясь. Дорогой Вотсон, я понимаю ваше желание ощутить у себя на шее нежные ручки мисс ДДСР. Но давайте не будем подвергать барышню риску простудиться. Мистер Фандорин говорил нам, что раскрыл тайну шифра. Так давайте наконец, проверим правильность его гипотезы. Право жаль губить такой красивый дом. Бедная жени, все еще не догадывавшаяся а нависшей над замком угрозе, мало что могла понять из этих слов, а то, что поняла, истолговала неверно. Мистер Холмс прав, не могли бы вы закрыть окно. Мне холодно, и потом я боюсь, бегони замерзнут. Она показала на цветочный горшок, стоявший на подоконнике. Я хотел выполнить ее просьбу, но русский остановил меня. — Погодите закрывайте окно, доктор. — Прошу потерпеть еще минутку, мадемуазель. — А вам, мистер Холмс, я скажу, что проверять мою гипотезу нам не понадобится. Мсья Люпен сам расскажет нам, где он спрятал бомбу, Масса, дай-ка фонарик. — Японец! — протянул ему электрический фонарь. Фандорин подошел к распахнутому окну, перегнулся и посветил вниз. — Отличная штука, — селок на волка, сказал он. Мы бросились к подоконнику. Это было воистину удивительное зрелище. В круге электрического света, весь опутанный сетью, по земле катался профессор Лебрян. Когда мы с Массой закупоривали дом, под каждым окном я установил поселку из замечательной охотничьей коллекции до да засара старшего, объяснил русский. Я ведь рассказывал, что научился этой премудрости у сибирских охотников выпутаться из такой сетки без посторонней помощи совершенно невозможно, разве что если у тебя есть большой тесак. Ай, профессор, до взрыва остается двенадцать минут. — Если не хотите погибнуть под обломками, расскажите, где тайник. Ответом было яростное рычание. Потом меж ячеек сети просунулась дула револьвера и грянул в выстрел. Мы едва успели спрятаться. — Отличный трюк, коллега. — С уважением, — сказал Холмс. — Мои комплименты. — А что с нашим милым управляющим? Фандорин оглянулся на японца. Тот кивнул. Теперь я понял, почему Сибата не проявлял особо в погоне за Боско и не хотел гоняться за ним по парку. Азиат знал, что зверь угодит в капкан. Управляющий ретировался через окно. Остал бы тоже угодил в ловушку. Оставим господина Люпена, он не в себе, его самолюбие ущемлено, и он скорее погибнет, чем раскроет нам секрет. Масса сойдет вниз и присмотрит за ним. На всякий случай. Мы же с вами проведаем Себоско. Надеюсь, он окажется позговорчивее. Затворив окно и прикрыв девушку пледом, мы покинули башню. Сюббата отправился стражитый от сен -Люпена, а мы втроем быстро спустились и вышли наружу через служебный ход, благо все ключи от дома были у Фандорина. С неба! Повалили хлопья снега, ложась на сухую, жухлую траву. Настоящая новогодняя погода, — молвил русский, с наслаждением вдыхая воздух. — Спасибо девятнадцатому веку за красивое прощание. А мне было не до снега. Я не выпускал из рук часов и все поглядывал на стрелку до полуночи. Ее отделяло всего семь маленьких делений. Я вдруг понял простую и страшную вещь: если Боско тоже откажется раскрыть тайну, мы не успеем снова подняться в башню и вывести мисс жене из дома. Как я мог поступить так легкомысло? Завидев у стены под открытым окном подобие темной бесформенной кучи, я бросился вперед со всех ног. А это был Боско как его патрон, весь опутанный шелковой сеткой, однако невозможно описать мой ужас, когда я увидел, что преступник лежит без движения. На голове сбоку у него виднелась продольная, обильно кровоточащая рана. Очевидно, моя последняя пуля, пущенная наугад, чиркнула беглеца по виску и оторвала полуха. Он потерял сознание, не сразу сумел спуститься Но, угодив в ловушку, забарахтался, от резких движений и кровотечение усилилось и раненый лишился чувств. Я схватил его заворот, стал трясти, но это было бесполезно. Посмотрел на часы без пяти. Мистер Фандорин, раздался надо мной спокойный, немного насмешливый голос Холмса. Очевидно, придется все-таки проверить правильность вашей гипотезы, иного выхода нет. Посмотрим, так ли хорошо вы в дедукции, как в расстановке капканов. Побежали?»